Глава 4. О боли сражении и утрате. Берег вырисовывался неясными очертаниями. Они пробирались по белой воде, сквозь белый туман, держа над головами мечи, которые были их единственным оружием. У каждого в четверке был меч необычных размеров и формы, но никто не владел мечом, похожим на буревестник, таким, который время от времени словно бы нашептывал что-то. Оглянувшись, Эдрик увидел капитана у борта, Тот стоял слепым лицом в сторону острова. Его бледные губы шевелились, словно он говорил сам с собой. Вода теперь доходила им до пояса, а песок под ногами Элрик отвердел и, наконец, превратился в твердую породу. Элрик шел вперед осторожно и в полной готовности сразиться с теми, кто может защищать этот остров. Но теперь туман начал рассеиваться, словно не имея власти над землей, а никаких следов защитников видно не было. За поясом у каждого воина торчал факел, конец которого был завернут в промасленную материю, чтобы не отсырел, когда придет время зажечь его. У каждого в маленькой коробочке, прикрепленной к поясу, имелся также запас трута, чтобы можно было в любой момент зажечь факел. «Только огонь навсегда уничтожит этого врага», — повторил капитан, вручая им факелы и коробочки с трутом. По мере того, как туман рассеивался, их взору открывался пейзаж, наполненный тенями. Тени лежали на красных скалах и желтой растительности. Тени самых разных форм и размеров, напоминающие самые разные предметы. Казалось, что их создавало огромное кровавого цвета солнце, которое постоянно находилось в зените над островом. Но беспокоило воина в то, что тени эти вроде бы брались ниоткуда, словно объекты, которые их отбрасывали, были невидимы или существовали где-то не здесь, не на острове. Казалось, что и небо полно этих теней. Но если на острове они оставались бездвижны, то, похоже, на небе они двигались заодно с облаками. А красное солнце проливало свой кровавый свет на двадцать воинов, касаясь их своим неприветливым сиянием так же, как оно касалось земли. Они, опасливо поглядывая по сторонам, уходили все дальше от берега. Временами странный мерцающий свет озарял остров, отчего чертания всего окружающего на несколько мгновений делались неустойчивыми. Элрик решил, что это его глаза играют с ним шутку, но тут Хоун, заклинатель змей, который с трудом передвигался по земле, заметил. «Я редко бываю на берегу, это правда, но мне кажется, что земля тут какая-то необычная. Тут все мерцает, все искажается». Несколько голосов согласились с ним. «И откуда берутся все эти тени?» Аж Наррис озирался вокруг. Его охватил естественный суеверный страх. «Почему мы не видим того, что их отбрасывает?» «Возможно, — сказал Корум, — что это тени от предметов, существующих в других измерениях. И если, как предполагалось, все плоскости Земли встречаются в одном месте, то вот вам и вполне правдоподобное объяснение». Он поднес свою серебряную руку к вышитой повязке, закрывающей его глаз. «Это еще не самый необычный пример подобного пересечения, которому я был свидетелем». «Правдоподобное объяснение», — хмыкнул Отто Бленкер, «Только умоляю, не надо мне никаких неправдоподобных объяснений». Они двинулись дальше сквозь тени и мрачный свет и, наконец, оказались на окраине руин. Эти руины, подумал Элрик, очень похожи на полуразвалившийся город Амирон, в котором он побывал, когда искал черный меч. Вот только здесь они занимали больше пространства и напоминали скопления маленьких городков, каждый из которых имел свою собственную архитектуру. Может, это и есть Танилорн, сказал Корум, успевший там побывать. А точнее, все когда-либо существовавшие версии Танилорна. Ведь Танилурн существует в разных формах, каждый из которых определяется представлениями тех, кто наиболее страстно стремится найти его. «Это не тот Танилорн, который предполагал найти я», — горько сказал Хоукман. «И я тоже», — мрачно добавил рекозы. «Может быть, это и не Танилорн», — сказал Элрик. «Может, и нет». «Возможно, это кладбище», — сдержанно сказал Корум и нахмурился. «Кладбище, на котором покоятся все забытые варианты этого странного города». Войны начали перебираться через развалины. Они шли все дальше, приближаясь к центру, и их сопровождало бряцание оружие. По задумчивым выражениям лиц своих спутников, Эрик видел, что они, как и он, задаются вопросом, а не происходит ли все это во сне. Иначе почему они оказались в этой необычной ситуации? Почему собираются рисковать своими жизнями, а может и душами, сражаясь с тем, что никто из них даже не может узнать? Эрикоза подошел к Эрику. «Ты обратил внимание?» – спросил он, – «что теперь тени стали на что-то похоже. Элрик кивнул. «По развалинам можно судить, как выглядели здания, когда были целыми. Эти тени – тени тех зданий, которые стояли здесь прежде, чем превратиться в развалины». «Именно», – сказал Рикоза, Их обоих пробрала дрожь. Наконец они добрались до вероятного центра и увидели здесь целое здание. Оно стояло на расчищенном пространстве и являло собой сооружение из металлических листов, пластин и сверкающих труб. «Оно скорее похоже на машину, а не на здание», — сказал Хоукман. «И скорее на музыкальный инструмент, чем машину», — задумчиво сказал Корун. Отряд остановился, четверки собрались вокруг своих предводителей. Сомнений не было, они прибыли к месту своего назначения. Посмотрев внимательно на здание, Элрик увидел, что фактически оно состоит из двух совершенно одинаковых и соединенных в разных местах системами изгибающихся труб. Вероятно, эти трубы представляли собой соединительные коридоры, хотя трудно было себе представить, какие существа могут пользоваться подобными коридорами. «Тут два здания», — сказала Эрикозе. «Мы к этому не были готовы. Что нам теперь разделиться и атаковать оба?» Элрик инстинктивно почувствовал, что такие действия были бы неблагоразумны. Он покачал головой. «Я думаю, мы все вместе должны войти в одно, иначе наши силы будут рассеяны», – «согласен», – сказал Хоукман. Остальные тоже приняли план Эрика. Укрытия, за которое можно было бы подойти, незаметно не было, и потому они смело двинулись к ближайшему к ним зданию, к тому его месту, где невысоко над землей виднелось черное отверстие неправильной формы. Никаких следов защитников видно не было, и это тревожило нападавших». Здание пульсировало, мерцало и время от времени шептало что-то, но этим дело и ограничивалось. Эдрик со своей группой вошел первым. Они оказались в теплом и сыром коридоре, который почти сразу же уходил резко вправо. За ним последовали другие, и вскоре весь отряд стоял в коридоре, настороженно поглядывая вперед и ожидая нападения. Но нападение не последовало. С Эдриком во главе они сделали несколько шагов, как вдруг коридор бешено затрясся, отчего Хоун, заклинатель змей, свалился на пол. Воин в доспехах цвета морской волны поднялся на ноги, и в этот момент по коридору эхом разнесся голос. Источник его вроде бы находился довольно далеко, но голос звучал отчетливо, и в нем слышалось раздражение. «Кто? Кто? Кто?», Кто? Раздавались вопли. «Кто? Кто? Кто, Кто вторгся в меня?» Тряска закончилась и перешла в постоянное колебательное движение. Голос стал глуше, слабее и неувереннее. «Кто напал на меня? Кто?» 20 воинов удивленно поглядывали друг на друга. Наконец Элрик пожал плечами и повел отряд вперед. Скоро коридор стал шире, и они оказались в зале, стены потолок и пол которого были покрыты липкой жидкостью. Дышать здесь было тяжело. И в этот момент, каким-то образом пройдя через стены, появились первые защитники – уродливые твари, вероятно, слуги Агака и Джагак. «Нападайте!» – послышался далекий голос. «Уничтожьте это! Уничтожьте!» Твари были довольно примитивны, но в основном представляли собой разверстные пасти и скользкие тела. Однако их было много, и они ринулись на двадцатку воинов, которые быстро перестроились в четыре боевых отряда и приготовились защищаться. Скользкие твари, приближаясь, издавали жуткие чавкающие звуки и и костные наросты, служившие им зубами, клацали, готовясь ухватить Альбиноса и его товарищей. Элрик излег свой меч, который почти не встретил сопротивления, войдя в тела нескольких нападавших одновременно. Но теперь воздух стал еще гуще, и хлынувшая на пол жидкость издавала такой омерзительный запах, что они едва ли не задыхались. «Двигайтесь сквозь них», — скомандовал Элрик. «Прорубайте себе путь. Направление вон то отверстие», — указал он левой рукой. Они двинулись вперед, разрубая сотни примитивных тварей, что делало воздух совершенно непригодным для дыхания. «Сражаться с этими бестиями трудно, выдохнул Хоун, заклинатель змей. «Но каждая убитая тварь уменьшает наши шансы выжить». Элрик чувствовал иронию ситуации. «Несомненно, все это хитроумно предусмотрено нашими врагами». Он закашлялся и разрубил еще десяток скользких бестий, надвигавшихся на него. Они не знали страха, но были глупы. Ничего похожего на стратегию в их действиях не просматривалось. Наконец, Элрик добрался до следующего коридора, где воздух был чуточку чище. Он с радостью наполнил им легкие и сделал знак своим товарищам. Мечи поднимались и обрушивались вниз. Наконец, все воины добрались до нового коридора, и лишь несколько тварей последовали за ними. Остальные заходить в этот коридор побаивались, и Элрик подумал, что где-то в глубинах этого прохода таится опасность, которой страшатся даже эти безмозглые твари. Однако их отряду не оставалось ничего другого, как идти вперед, Эйлрих только радовался, что все двадцать преодолели это первое препятствие. Тяжело дыша, они остановились немного передохнуть, прислонившись к дрожащим стенам и прислушиваясь к далекому голосу, теперь приглушенному и неясному. «Что-то мне не нравится это сооружение», – проворчал Брут из лашмара, разглядывая дырку в своем рукаве в том месте, где его цапнула скользкая тварь. «Это все порождение сильного колдовства». «Это только то, что мы знаем», – напомнил ему ашнар которому едва удавалось сдерживать дрожь. Костяшки пальцев на его косицах бренчали в такт пульсирующей стене, и у огромного варвара, убеждающего себя преодолеть страх, вид был довольно жалкий. «Трусы они, эти колдуны», – сказал Отто Блендкер. «Сами они не показываются», – он повысил голос. «Неужели у них такой омерзительный вид, что они боятся нам показаться?» На этот вызов никто не ответил. Они шли дальше по коридорам, но никаких признаков Агака или его сестры Джагак не было. В коридорах становилось то светлее, то темнее. Иногда коридор сужался так, что они едва протискивали сквозь него, но потом снова расширялся до размеров чуть ли не зала. По большей части коридоры, казалось, поднимались. Эдрик попытался представить себе обитателей здания. В этом сооружении не было ни ступеней, ни каких-либо узнаваемых предметов. Неизвестно почему, Ну, Агак и Джагак представлялись ему в форме пресмыкающихся, ведь именно рептилии предпочитают пандусы ступенькам, а обычной мебели им, несомненно, не требуется. Но они, конечно же, могут по желанию менять свою форму, при необходимости принимая человеческую. Ему поскорее хотелось увидеть обоих или хотя бы одного колдуна. У ашнара были другие причины проявлять нетерпение, по крайней мере, так он говорил. «Мне сказали, здесь будет сокровище, он. «Я предполагал рискнуть своей жизнью за справедливое вознаграждение, но тут нет ничего ценного». Он приложил мозолистую руку к влажному веществу стены. «Это даже не камень не кирпич. Из чего сделаны эти стены, Элрик?» Элрик покачал головой. «Меня это тоже интересует, Ашнар». И тут Элрик увидел большие свирепые глаза, выглядывающие из мрака впереди. Он услышал какой-то стрекочущий, шелестящий звук, и глаза стали увеличиваться в размерах. Он увидел красную пасть желтые клыки, оранжевую шерсть. Потом раздалось рычание, и зверь прыгнул на него. Но Элрик успел поднять буревестник для защиты и криком предупредить других. Это существо напоминало огромного бабуина, а за ним появились еще не меньше десятка других. Эдрик сделал выпад всем телом, целясь зверю в пах. Бабуин вытянул лапы и царапнул ему когтями плечо и бок. Элрик застонал, почувствовав, как по меньшей мере один из когтей до крови впился ему в кожу. Рука его попала в ловушку, и он никак не мог вытащить буревестник из тела врага. Ему оставалось только еще глубже сунуть меч в рану. Элрик, собрав все силы, повернул рукоять. Огромная обезьяна закричала. Ее налитые кровью глаза засверкали. Она обнажила желтые клыки, потянувшись мордой к горлу Элрика. Зубы сомкнулись на его шее. От вонючего дыхания он чуть не потерял сознание. Он еще раз крутанул рукоять меча, и зверь снова завопил от боли. Клаки вон в латный воротник, что и спасло Эдрика от немедленной смерти. Он попытался высвободить хотя бы одну руку, повернув меч в третий раз, а потом принялся дергать его вверх-вниз, чтобы увеличить рану. личание из тонны бабуина стали еще громче, зубы еще сильнее вдавились в воротник, но теперь за звуками, производимыми обезьяной, Эрик услышал бормотание и почувствовал, как буревестник завибрировал в его руке. Он знал, что меч вытягивает силы из обезьяны, которая пыталась убить его, Элрик почувствовал прилив энергии. В отчаянии Альбинос собрал все силы и рванул меч вверх, рассекая тело обезьяны. Кровь хлынула на него из обезьяньего брюха, и он, оказавшись на свободе, сделал неуверенный шаг другой назад, тем же движением извлекая меч из животного. Обезьяна тут же отступила на нетвердых лапах, глядя на свою рану с глуповатым недоумением, и, наконец, рухнула на пол коридора. Элрик повернулся, готовый оказать помощь ближайшему товарищу, но успел увидеть только гибель Тендрика из Хасхана. Он бился в лапах обезьяны еще большего размера, которая откусила голову воина и зияющей раны христала кровь. Элрик вонзил буревестник точно между лопаток убийцы Тендрика, прямо в сердце обезьяны, и она рухнула рядом со своей жертвой. Погибло еще двое воинов, кое-кто получил серьезные раны, но оставшиеся сражались, их мечи и доспехи были покрыты алыми брызгами. В узком коридоре было душно от вони обезьяньих тел, пота и крови. Элрик продолжил бой. Он расколол череп обезьяны, которая схватилась с Хоуаном заклинателем змей. Хоун бросил на Альбиноса благодарный взгляд, нагнувшись, оттер свой меч, и вдвоем они бросились на самую крупную из обезьян. Этот бабуин, прижавший к стене Эрикоза, был значительно выше Элрика. Эрикоза успел же пронзить плечо зверя. Хоун и Элрик атаковали с двух сторон, и бабуин зарычал, завизжал, поворачивая морду к новым противникам. Меч Рикозы торчал у него в спине. Он ринулся на них, и они снова ударили одновременно, поразив монстров самое сердце и легкие, и когда он зарычал на них, кровь полилась из его пасти. Обезьяна упала на колени, глаза ее потускнели, и она рухнула мордой вниз. Теперь в коридоре воцарилась тишина, и вокруг оставшихся в живых там и здесь лежали мертвые. Убит был Тендрик из Хасхана. Погибли двое из команды Корума. Все оставшиеся в живых воины и Рикозы были тяжело ранены. Мертв один из людей Хоукмана, зато у трети других не было практически ни царапины. А Ашнар рыс был только растрепан, не больше. Ашнар во время драки убил двух бабуинов. Но теперь, когда варвар стоял тяжело дыша и опершись о стену, глаза его закатились. «Я начинаю подозревать, что вся эта затея не оправдывает наших потерь», – сказал он с усмешкой. Взяв себя в руки, он перешагнул через труп обезьяны. «Чем быстрее все это закончится, тем лучше. Что скажешь, Элрик?» «Согласен с тобой», – такой же усмешкой ответил Эдрик. «Идем». И он пошел впереди по коридору, помещение, стены которого мерцали розовым светом. Он не успел сделать нескольких шагов, как что-то ухватило его за коленку, и Альбинос, посмотрев вниз, в ужасе увидел, что вокруг его ноги обвелась змея. Использовать меч было поздно, поэтому он ухватил змею за шею выше головы и стащился в свои ноги, а потом оторвал голову от тела. Остальные приняли стопать ногами и криками предупреждать других. Змеи вроде бы были не ядовитыми, но их тут оказались тысячи, и они появлялись словно из пола. Они были телесного цвета, без глаз и скорее напоминали земляных червей, чем рептилий. Но при этом обладали достаточной силой. И тогда Хоун, заклинатель змей, запел странную песню, в которой было много мелодичных свистящих звуков, производящих необычное действие на этих тварей. Сначала по одной... А затем все увеличивающимся числом они падали на пол, явно засыпая. Хоун усмехнулся, радуясь своему успеху. Теперь я понимаю, откуда у тебя такое прозвище, сказал Элрик. Я не был уверен, что песни на них подействуют, ответил ему Хоун, ведь они не похожи на змей, которых я видел в морях своего мира. Они перебрались через груды спящих змей и оказались в следующем коридоре, резко уходившем вверх. Иногда, карабкаясь по необычно скользкой поверхности пола, они были вынуждены прибегать к помощи рук. В этом коридоре было гораздо жарче и воины истекали потом. Несколько раз они останавливались, чтобы отдохнуть и отереть лоб. Казалось, у этого коридора не будет конца. Иногда в нем встречались повороты, а пол, если выравнивался до горизонтали, то всего на несколько футов. Временами коридор сужался до размеров трубы, по которой приходилось ползти на животах. Временами потолок над их головами исчезал, превращаясь в мрачную бесконечность. Эдрик давно уже оставил попытки соотнести их положение с развалинами вне сооружения, в котором они находились. Время от времени им попадались маленькие бесформенные существа, устремлявшиеся стайками им навстречу, явно с намерением атаковать, но серьезной опасности они не представляли, и скоро воины, продолжая свое восхождение, просто перестали обращать на них внимание. Некоторое время странного голоса, который встретил их при входе, не было слышно, но теперь до них снова доносился его шепот. «Где? Где? Где? Где? Где? Где? О, боль! Где? Они остановились, пытаясь определить направление, откуда исходит звук, но ощущение возникало такое, будто звук идет отовсюду. Они с мрачными лицами продолжили свой путь, преследуемые тысячами маленьких существ, которые впивались в обнаженные участки их тел, как комары, но насекомыми при этом они не были. Ничего подобного раньше Эдрик не видел. Они были бесформенными, примитивными и совершенно бесцветными. Они велись вокруг его лица и напоминали собой ветер. Он чувствовал, как силы покидают его. Он почти ничего не видел, задыхался и потел. Воздух теперь был таким плотным, горячим и соленым, что возникало ощущение, будто они двигаются сквозь жидкость. Состояние других было ничуть не лучше. Кто-то спотыкался, двое упали, и их товарищи, не менее выбившиеся из сил, помогли им подняться. У Эврика возникло желание сбросить с себя доспехи, но он понимал, что в этом случае еще большая часть его тела окажется во власти маленьких летучих существ. Они продолжали свое восхождение, и теперь еще большее количество змееобразных тварей велись вокруг их ног, препятствуя дальнейшему продвижению. Для них Хоун тоже пел свою песню, пел пока не охрип. «И если так будет и дальше, скоро нам всем конец», — сказал ашнар Рысь, подойдя к Элрику. «Если мы и найдем колдуна или его сестру, то ничего не сможем им противопоставить!» Элрик мрачно кивнул. «И я так считаю, но ничего другого нам не остается, разве нет?» «Ничего», — сказала Шнар тихим голосом, «ничего». «Где? Где? Где?», Где? Где? Где Это слово шуршало в воздухе вокруг них. Многие из воинов заметно нервничали.